Глава четырнадцатая. Прошел еще один день и еще одна ночь. Гром и молнии не утихали. Наблюдая через проход за адской бурей на побережье, она не понимала, как может там сохраниться что-то живое. Вождь рассказывал ей, что молнии валят лишь одну шестнадцатую часть всех деревьев, и новая поросль быстро возмещает нанесенный урон. Мелкие животные пережидают ненасти в пещерах и норах, выползая оттуда только в период затишья. А равнина к тому времени кишела зверьем, и от бесчисленных стад пребывающих животных ближайшие горы походили на пятнистых леопардов и полосатых зебр. Бабуины, дикие собаки, моа и большие кошки уже устали убивать. На равнине не осталось места, стада теснились друг к другу. Напуганные антилопы и слоны все чаще давили хищников копытами и ногами. Воздух дрожал от криков животных и птиц. Уши закладывало от воя, рева, щебета, мычания, лая и свиста. Берега канала возвышались над водой на 10-12 футов. Местность плавно поднималась к проходу в горах, и там высота берегов достигала максимальной точки – примерно сотни футов. Вождь приказал всем спешиться и отправил женщин с детьми на другую сторону канала. Он предчувствовал беду, ведь в случае паники стада могли помчаться в их сторону – Женщины и дети безропотно прыгали в воду и, доплыв до противоположного берега, с трудом забирались на крутой откос. Мужчины остались гревитыми, едва удерживая взбудораженных животных. Те мычали, вращали глазами искали большие зубы, тревожно бегали по кругу. То земцы успокаивали лосей, но было ясно, что если буря не утихнет, стада с равнины сметут их в воду или растопчут тысячами копыт. Воины нервничали не меньше животных. Они знали, что молнии не могут вырваться за пределы гор, но их тревожил тот факт, что властитель до сих пор не умерил свой гнев. Она переплыла канал вместе с женщинами и детьми. Ей не хотелось бросать своего Грегга, однако она решила не рисковать. На другую сторону перебрались лишь те животные, которым удалось подняться по крутому склону берега – бабуины, козы, небольшие антилопы и лисицы. Зато тут хватало птиц, большая часть которых носилась в воздухе. Чтобы перекричать их щебет и свист, людям приходилось орать во все горло. Уртона и Макея сидели на своих лосях. Им, как и остальным мужчинам, полагалось удерживать животных. Уртона не находил себе места, не потому, что им грозила нараставшая опасность. Завладев рогом, она, она могла скрыться в любую минуту. На той стороне канала остались только женщины и дети, а значит, она могла бежать без помех. При других обстоятельствах Уртона погнался бы за ней, но теперь он не одолел бы и четверти мили. Все пространство от канала и до подножья гор занимали стада животных. Вот-вот должно было что-то произойти. Любая мелочь могла вызвать лавину из сотен тысяч копыт. Однако Анана знала, как выручить племя из беды. В принципе, она не имела причин заботиться об этих воинах. Если бы их втоптали в грязь копыт и антилоп, она бы и глазом не моргнула. Еще два года назад ее не опечалила бы даже участь женщин и детей, но теперь каким-то необъяснимым образом она чувствовала себя ответственной за их жизни. Более того, ей не хотелось, чтобы люди погибли. Сунув рог за пояс, она переплыла канал и вскарабкалась на берег. Выкрикивая слова «в ухо вождя», Анана изложила свой план. Она не просила, а требовала и вела себя как настоящая посланница властителя – Если Трен и обиделся на нее, то благоразумно решил не выставлять на показ свое уязвленное самолюбие. Услышав приказ вождя, воины спустились с гревитов. Возле лосей осталось несколько мужчин, остальные попрыгали с откоса в воду и побыли на другую сторону. Анана рассказала туземцам, что следует сделать, и даже помогла им рыть землю своим ножом. Несмотря на критическую ситуацию, вождь не захотел ронять свое достоинство, выполняя грязную работу и бросил топор жене, приказав трудиться со двоих. Остальные использовали кремниевые и сланцевые орудия, а также концы заостренных палок. Густая трава мешала работать. Ее корни переплетались глубоко под землей. Тем не менее, дело быстро продвигалось. За полчаса туземцы прокопали на берегу желоб с наклоном в 45 градусов. Затем мужчины вернулись назад, и мусоидов заставили спуститься с крутого откоса в воду. Воины плыли рядом с животными, направляя их по пологому подъему. Гривитам хватало ума понять, для чего нужен этот жолоб. Они взбирались по нему один за другим, торопливо карабкаясь на берег. Временами лосьи съезжали вниз по мокрому грунту, но женщины подхватывали по и тянули животных вверх, а мужчины подгоняли мусоидов сзади. К счастью, течение в канале было слабым, и гривитов не сносило далеко от жолоба. А потом на другом берегу началась паника, и все, включая лосей, затаили дыхание. Анана так и не узнала, что послужило причиной всеобщего бегства. Сквозь оглушительный гомон птиц до ее ушей донесся грохот бесчисленных копыт. Животные неслись по огромному кругу. Вскоре движение начало распадаться на отдельные спирали и потоки. Большая часть животных направилась к проходу. Остальные помчались горам, которые замыкали долину с другой стороны. Пару дней назад эти горные хребты вновь восстановили свою коническую форму. Первым через проход прошло стадо слонов. Сотни гигантов все больше и больше ускоряли бег, подгоняя друг друга диким ревом. Тех, кто оказался на краю канала, сталкивали в воду и уцелевшие при падении животные настойчиво устремлялись к морю. За слонами скакали антилопы. Их коричневые тела, черные ноги и красные головы с длинными прямыми рогами превратились в размытые пятна. Самые крупные из них достигали размеров скаковой лошади. Количество парнокопытных во много раз превосходило число слонов, и счет, возможно, шел на тысячи. Передние ряды ворвались в проход, но тут одно из животных упало. Антилопы поскакали через него, тоже падали, и куча тел росла на глазах. Звери все чаще и чаще валились в канал. Анана ожидала, что колонна свернет вправо и помчится вдоль подножия горы. Однако антилопы по-прежнему бежали в проход, и куча тел в конце концов преградила им путь. Обезумевшие животные прыгали на упавших сородичей и пытались пробраться через блеевшую массу. Но та брыкалась, мотала рогами и извивалась сотней придавленных тел. Все новые и новые жертвы подминались задними рядами, а на тех, в свою очередь, накатывались волны других животных. Вода в канале бурлила от упавших зверей. Живые и полуоглушенные антилопы плыли к морю, мертвых сносило в другом направлении, а сверху валились новые сотни тел. Анана окликнула вождя. Он ее не услышал и не мудрено. Рев и топот животных заглушали гром по ту сторону прохода. Подбежав к нему, она крикнула ему в ухо. «Через минуту канал заполнится телами! Звери ринутся на этот берег, и мы попадем под копыта!» Трен кивнул, повернулся и замахал руками. Люди не слышали его криков, но прекрасно понимали жесты. Туземцы быстро прикрепили к упряжи пустые волокужи, навалили на них шкуры и пожитки, а затем вскочили на лосей. Гривиги сходили с ума от страха. Они брыкались, поднимались на задние копыта и сбивали людей, которые пытались удержать их. Обычно смирные и миролюбивые животные, они кусали теперь своих хозяев за руки и лица, а в канал падало все больше и больше зверей. К тысячам антилоп прибавились слоны, бабуины, собаки и большие кошки. Несмотря на жестокий отпор, их теснили к берегу и сбрасывали в воду. Анана увидела огромную слониху, которая пыталась забраться на крутой склон. На ее спине распластался лев, цеплявшийся когтями за толстые складки кожи. К реву и крикам прибавилось хлопанье крыльев. Встревоженные птицы взмыли в небо и закружили над равниной, словно серый смерч. Среди них выделялись огромные существа, которых она навидела впервые. Они напоминали кондоров, но размах их крыльев достигал 12 футов. Многие птицы направлялись к горам, стервятники и прочие пожиратели падали, садились на трупы, плывущие по воде. Их стаи покрывали месиво тел, которое громоздилось в горном проходе. Они клевали мертвых и живых, отгоняя криками крылатых соперников, а те, кому негде было сесть, сгоняли более слабых ударами клювов. Она на никогда прежде не видела такой сцены и надеялась, что больше не увидит. Впрочем, все к тому и шло. Взлетевшие птицы еще больше напугали мусоидов, и те понеслись галопом. Часть их поскакала на равнину, часть – к горам, а остальные направились к проходу. Мужчины и женщины висли на узде. Их подбрасывало в воздух и волочило по земле. Многие не выдерживали и откатывались в стороны. Всадники изо всех сил тянули поводья, но это не помогало. Волокуши подпрыгивали на кочках позади обезумевших животных, и убогий скарб валился на землю. Анана взглянула на Уртону. Он что-то кричал. Его лицо покраснело. Натягивая поводье, властитель мчался к проходу. Макей, отпустив своего лося на все четыре стороны, стоял и смотрел на нее. Очевидно, негр решил следовать ее примеру. Анана кивнула и побежала к горам. Бросив взгляд через плечо, она увидела, что Макей ринулся следом. Возможно, дядя приказал ему не спускать с племянницы глаз, а может быть, он поверил в ее удачу и умение выходить из любых затруднений. Неужели он надеялся отобрать у нее рог? Но чтобы сделать это, ему придется убить ее. Конечно, он больше и сильнее, но у нее имелся нож. Негр знал, как искусно она в обращении с ножом, не говоря уже о мастерстве во многих видах рукопашного боя. К тому же, если Макей попытается убить ее на виду у всего племени, Он дискредитирует историю о том, что они посланы властителям. А негр, конечно, не так глуп. Ближайшая гора на этой стороне канала располагалась лишь в миле от берега. Ее четырехгранный монолит возвышался на 2000 футов. Вокруг горы тянулся ров, глубина которого доходила до 300, а ширина – до 650 футов. Анана остановилась на краю лашпины и повернулась. Через 5 минут к ней присоединился Макей. Ему потребовалось несколько минут, чтобы отдышаться. «Это прямо беда какая-то, правда?» Она намолча кивнула. Она редко обсуждала очевидные вещи. «Почему же ты побежал за мной?» «Потому что у тебя рог, а ведь только с ним можно выбраться из этого проклятого места. И потом я знаю, что если кто и выживет, так это ты. Мне тоже хочется жить, поэтому я решил держаться к тебе поближе». «Неужели ты охладел к своему хозяину?» Он криво усмехнулся. «С некоторых пор Уртона не платит мне деньги, и, похоже, не собирается платить. Босс сулит золотые горы, но я-то знаю, что, вырвавшись из этого мира, он тут же постарается отделаться от меня». Она назадумалась. Доверять наемному убийце было бы глупо, но его помощь могла бы пригодиться. «Я ничего не хочу обещать тебе», – сказала она, – «но если это будет в моих силах, я верну тебя на землю, Макей». «Возможно, ты сам захочешь остаться в другом мире, например, в многоярусном мире Хикахи. Мне подойдет любая планета, лишь бы она оказалась поприятнее этой. Не торопись с выбором, пока не увидишь лучшее. Тем не менее, я даю слово, что позабочусь о тебе. Однако до поры до времени ты должен притвориться, что верно служишь моему дяде. И рассказывать тебе о его планах и всяких штучках. Конечно!» Может быть, он и не обманывал ее, но Анана подозревала, что Макей ведет себя так по указу Уртоны. К тому времени к ним присоединилась большая группа туземцев. Остальные, в основном мужчины, пытались поймать убежавших мусоидов. Несколько человек погибло, многие получили ранения. Животные на другой стороне канала успокоились. Те, кому посчастливилось уцелеть, рассеялись на широкой равнине. Места теперь хватало всем, птицы слетались на трупы, как мухи на собачье дерьмо. Анана пошла к каналу, племя последовало за ней. Кто-то радовался небывалому количеству мяса. Кто-то сожалел о том, что всего этого не съесть за два дня, ведь потом мясо испортится и станет горьким. Анана удивилась их внезапной разборчивости. Раньше они не были такими щепетильными и даже не пренебрегали трупами трехдневной давности». На полпути к каналу Макей остановился и сказал «Сюда едет вождь». Анана взглянула в сторону горного прохода. По склону спускался Трен. Его лось боялся возвращаться в долину, но вождь следил за животным. Анана с удивлением заметила, что черные тяжелые тучи над побережьем начали расходиться. Гром затихал, молнии исчезли. Через минуту на вершине подъема показались еще несколько всадников. Их мусоиды устало бежали трусцой. Когда она подошла к каналу, воины приблизились, и Анана узнала среди них Уртону. Увидев ее, он пустил своего Грега в галоп. Приблизившись, властитель поднял на добы покрытые пеной животные, а затем быстро спрыгнул на землю. Мусоид застонал, упал на колени и, повалившись на бок, умер. На лице Уртоны застыло странное выражение. Он побледнел, и его зеленые глаза расширились. «Анана! Анана!» – закричал он. «Я видел его! Я видел его!» «Что ты видел?» – спросила она. Уртон дрожал от возбуждения. «Он там, на море! И он удаляется от берега!»